Глава двенадцатая. Любой центр города, даже такого огромного, как Владимир, можно пересечь из края в край за полчаса. Максимум за сорок минут. И это пешком. Хотя, если подумать, на машине зачастую дольше выходит. Но мне и этого времени не понадобилось. До штаб-квартиры тайной канцелярии я добрался всего за 15 минут. Пришлось, правда, бежать. «Дело такое, неизвестно, сколько там проторчать придется, и вряд ли на мое дворянское происхождение в присутствии кто-то посмотрит, а занятия в школе начнутся через полтора часа, и опаздывать на них себе дороже в прямом смысле». В смысле, за систематические прогулы, а отсутствие на уроке дольше 15 минут автоматически попадает в эту категорию, могут и попросить на выход» без выплаты оплаченного взноса. А я знаю, что деду стоило его наскрести. И попросту не мог взять и профукать все его усилия лишь потому, что куда-то там не успел. В крайнем случае, думал я, набегу. Если в тайной канцелярии будут слишком уж долго мурыжить, зайду туда после занятий. Кстати, когда ты бежишь по улицам полным людей с огромной собакой на поводке, Лавировать между пешеходами совершенно не приходится. Больше выслушивать различные мнения, чаще всего оскорбительные в свой адрес. Вроде таких. Почему городская полиция, когда она нужна, всегда находится в другом месте? Или неужели случилось осеннее обострение, и все городские психиатрические лечебницы выпустили своих пациентов на волю? Зато скорость можно было развить приличную и добраться до нужного места очень быстро, лишь немного запыхавшись. Ладно, сильно запыхавшись. Граф Брюс Роман Александрович хотел бы видеть старшего агента Хасимота. Могли бы вы доложить обо мне? Манеры, как говорится, доспехи аристократа. И плевать, что тебе на вид 16 лет. Одежда от бега сбилась а рядом сидит здоровенный пес, вывалив тоже немаленьких размеров язык. Извольте, как говорил Александр Яковлевич Брюс, соответствовать своему сословию. Моя речь была адресована дежурному офицеру на входе, молоденькому лейтенанту в парадной форме и начищенных до блеска ботинках. Тайная канцелярия, несмотря на свое название, я про слово «тайная», если кто не понял была совершенно официальной государственной службой, у которой имелась не только штаб-квартира с часами приемов граждан, но также и форма, герб, флаг и чертова куча традиций. Про последнее мне все уши прожужжал дед, который конторе посвятил всю свою жизнь и которая так его на старости лет взнуздала. Я, к слову, именно поэтому с утра-то сюда и решил наведаться. Восемь часов служащие еще на планерке не сходили и по делам не разъехались. Максимальный шанс застать своего старшего агента на месте. Хорошо, что рано встал. Конечно, граф. Без тени снисходительности к возрасту козырнул мне лейтенант. Ожидайте. И действительно, со всей возможной поспешностью ушуршал куда-то по коридору. Я же привалился плечом к стене, восстанавливая дыхание. Можно было бы и сесть, но так я, согласно дедовским же наставлениям, превратился бы из визитера в просителя, чего никак нельзя было допустить. Дежурный вернулся с незнакомым мужчиной, на лице которого азиатские корни читались с первого взгляда. Широкие скулы, раскосые глаза, темная, уже с проседью волосы. Одет он был в штатское платье, серый костюм. «Доброе утро, граф Брюс!» — слегка наклонил он голову. «Слушаю вас!» Я дважды моргнул. Предполагал, что меня тут будут мурыжить, но даже не догадывался, что так изощренно. От специалиста к специалисту будут пинать, значит. «Ну ладно, сами напросились». «Я хотел поговорить с Олегом Андроновичем Хасимота, старшим агентом тайной канцелярии», — холодно бросил я. «Как я уже сказал, слушаю вас, граф», — невозмутимо ответил обрусевший непонец. «Вы сейчас издеваетесь?» Сквозь лед я позволил просочиться лепестку пламени. Такое аристократическое проявление раздражения. «В мыслях не было, юноша». Я Олег Андронович Хасимота, старший агент тайной канцелярии. Явился сюда, как только узнал от дежурного офицера, что внук моего уважаемого наставника зачем-то явился в присутствии. В этот раз я моргал гораздо дольше, со счету сбился, если честно. В голове роились мысли, но все они были какими-то беспорядочными. Так что даже сказать, о чем я в тот момент думал, не представлялось возможным. Ну, или если описать весь мыслительный процесс одним словом, «Что? Здесь должно быть какая-то ошибка». Наконец удалось промямлить мне. «Я видел старшего агента Хасимота вчера, и вы совсем на него не похожи». Последнюю фразу я все-таки выкрикнул. «Да, знаю, меня это не слишком красит». Но удар был абсолютно неожиданным. А вот с этого момента, граф, пожалуйста, поподробнее. Непонец и до этого не производил впечатления радушного весельчака. А тут вдруг подобрался, сделавшийся жившей копией своих древних предков-самураев. Взгляд острый, как лезвие фамильного меча. Скулы напряжены, а крылья носа возбужденно подрагивают. «Чего?» — вымолвил я. «Следуйте за мной, молодой человек». Не дожидаясь моего согласия, Хасимота или кто он там на самом деле, резко крутанулся на каблуках и пошел прочь. А дежурный офицер, который, оказывается, за время нашего недолгого разговора вдруг оказался за моей спиной, многозначительно кашлянул. «Что все это значит?» — попытался надавить я графским тоном уверен недоразумение серьезно заверил меня лейтенант а сейчас вам следует идти за агентом Хосимота. собака может идти с вами однако если вы намерены использовать животное он не договорил но особым образом скосил глаза на поясную кобуру из которой выглядывала черная рукоять табельного пистолета это кей знак стрелять буду только повод дай Мне осталось только кивнуть, дёрнуть уния за поводок и поплестись вслед за уходящим непонцем. Дежурный следовал за нами, отставая ровно на два шага. Чёрт! черт знает что! Что происходит вообще? Кто такой этот мужик и почему он называет себя Хасимота? Я же видел вчера агента. Это был другой человек. Так кто же из них настоящий? Если сегодняшний, а в пользу этого говорит то, что он находится в святая святых службы и все его знают, то получается, что вчера деда забрали вовсе не сотрудники тайной канцелярии, а какие-то левые люди, которые зачем-то все обставили так, словно действовала охранка. И дед не замешан в деле о госизмене, так что ли? Ни к чему умному за время движения по коридору я так и не пришел. Как бы хорошо меня не учили перед переходом, как бы я тут на месте не дособирал нужное знание о внутренней кухне здешнего мира, я по-прежнему знал очень мало. И все мои выводы будут всего лишь предположениями, которые могут быть, причем в равной степени, верными или не стоящими и выеденного яйца» поэтому я заставил себя успокоиться и вошел вслед за агентом ТК в его кабинет. Уселся на предложенный им стул, огляделся — обычное рабочее место служащего не слишком высокого ранга — и стал ждать продолжения. «Итак, вчера вы видели человека, который представился моим именем?» — начал Хасимота. «Не только представился!» Он еще удостоверение служебное показал, — кивнул я. И был не один. С группой других сотрудников вашего ведомства он прибыл в наш дом, чтобы арестовать моего деда, Алексея Яковлевича Брюса, за участие в заговоре против трона. Что? А вот тут выдержка изменила уже потомку самураев. Он вскочил и бросил. «Оставайтесь здесь, граф!» И выскочил из кабинета с такой скоростью, будто сам император российский приказал ему срочно явиться.